Глава двадцать восьмая. На следующий день я дала ответ в садик, и мне сразу вложили разные документы от проверки здоровья до платежных чеков. С этим всем я поехала на работу, попросив Влада в этот раз не подвозить. Он хотел поспорить, но я дала понять, что это не обсуждается. Мне до сих пор не удалось принять тот факт, что он общается с той женщиной. Это ставило точку. И я правда не знала, за что он собирается бороться. Лев на работе не появился. Полагая его лицо было слишком не презентабельным. Он выслал на почту уйму работы после того, как я отправила ему имейл с требованием отпуска за свой счёт по лечению дочери. Он бы сказал, что я вру, но у меня были документы, и против них он не мог ничего сказать. Помимо распределения встреч на ближайшие пару недель, мне пришлось втискивать и новые звонки, так как Лев сказал, что выйдет на работу только с понедельника. К обеду я ползала по кабинету и настраивалась на то, что после перерыва придётся сделать столько же, а может и больше. Поэтому я позвонила маме. Мам, привет. Ты сегодня как? Привет, доченька. Да так же. Кажется, стало даже получше, но ты меня знаешь, я не люблю обнадёживаться раньше времени. А что ты хотела? Если за Лерочкой сходить, то я даже рада буду. Пройтись никогда не навредит. Мам, я бы Владу попросила. Ну а бабушка на что, Лида? Спасибо, потому что я никак не успею. Ты сейчас на обед? Да, поеду к Арине. Ну беги, дочка. Ты потом задержись дома у нас. Мы планируем поездку с Лерой на лечение. Хорошо. Люблю тебя, мамуль. Только я доехала до подруги, как мне позвонил Лев. Да что б тебя? Пару вдох-выдохов и, и только после этого поднимают трубку. Да, Лев Викторович. Лида, документы все в синей папке, которую Толик приносил в кабинете. Я не могу их найти у себя. Я не знаю. Я сейчас вне офиса. Детка, тогда вернись туда, возьми папку и привези ее ко мне». «Ну, разумеется». Тут же стала возмущаться. «У меня обеденный перерыв ведь для того, чтобы мотаться по городу в роли извозчика, не так ли?» «У меня через час видеозвонок. Ты привезешь мне эту гребаную папку немедленно». «Это не входит...» Хотела продолжить фразу. «Да только я ассистент, мать его за ногу». Вижу, ты всё же вспомнила, что это входит в твои должностные обязанности моего ассистента. А обедом я накормлю тебя у себя дома. Можешь даже поработать отсюда. Знаешь, я могу послать тебя куда подальше. Попробуй, милая, жду тебя. Сначала я пообедаю. О'кей. Мой звонок в половине второго. Убирай телефон в сумочку, и мне на встречу идёт Арина. Ого, ты пришла обедать или убивать? Целую в щёку приобняв. Прости, мне позвонил начальник. И что? Выходим на улицу и сворачиваем в сторону кафе, куда планировали сходить. Он работает из дома и хочет, чтобы я привезла домой папку для переговоров. Думаешь, специально? Сомневаюсь. Он работы не шутит обычно никогда. И что думаешь делать? Придётся отвезти. Боже, я всё это так ненавижу. У меня в 2 клиентка, и я с тобой махну. Что? С ума сошла? Лид, он может и желает получить свою папку, но и тебя трахнуть не против. Конечно, в её словах имеется смысл. Я и сама об этом подумала. Лев зол на меня и Влада, а тут такой шанс, но приплетать подругу? Тебе это зачем? Я не маленькая, Арин. Помочь подруге, ну и посмотреть на застранца. Ну, разумеется, фыркуй и занимай стул рядом с ней. Когда мы ехали в мой офис, а затем по адресу квартиры Льва, я всё ещё ощущала себя странной из-за присутствия подруги. К тому же, я решила, что больше не выйду на работу после поездки с Лерой. Я подала заявление, и это стало началом отсчёта моих обязательных отработок. А если он не согласен, то пойдёт к чёрту. Во всяком случае, я так думаю. Лев, разумеется, жил в шикарной высотке. Сошла к баумам, охране и консьержем внизу. Пробирались внутрь, словно к президенту, останавливаясь на каждом пункте пропуска. В итоге поднялись на двадцать второй этаж, где даже уши заложило наверху. Сейчас присутствие Арины даже помогало. Как-то становилось неуютно с каждой минутой, которая приближала меня к дому начальника. «Недурно», — восхитилась подруга, когда мы вышли на нужном этаже. «Здесь было только две двери. И, как указал Лев в сообщении, нам нужно было налево». Стоило повернуться в указанном направлении, как дверь его квартиры открылась, и мы столкнулись взглядом. На лице босса играло странное выражение, видимо, потому что я была не одна. Я же высматривала синяки, но они, видимо, были хорошо замазаны, хотя ссадины в уголках губ была заметна, и я самодовольно улыбнулась. Что за цирк, Лида? Я была на обеде, как и говорила ранее, подруга за компанию. Вряд ли он мне поверил, но мне было плевать. «И как я должен сейчас обсуждать конфиденциальную информацию?» Он сверкнул глазами в сторону Арины, на что та фыркнула, и я уверенно закатила глаза. «Тут постою, но руки чтоб не распускал!» Выпалила она, и я провалилась мысленно сквозь все двадцать два этажа. Ее боевой характер был во всем, но сейчас он был скорее предателем. Лев скользнул взглядом по ее лицу и даже ниже. Вместо слов он сунул в мои руки другую папку, А сам продолжил прожигать стоящую рядом со мной девушку, немного перебарщивая. А как же конфиденциальная информация, подразнила Арина. Всего доброго, Лида, проигнорировал выпад и закрыл дверь перед нашими лицами. Дебил, расхохоталась подруга и нажала на кнопку вызова лифта. Но суперсекси. Боже, это была изначально плохая идея. Почему же Уверен, он понял мой намек взглядом, что я оторву ему кое-что выглядывающее из штанов, если снова поведет себя как урод. Ну, конечно, он скорее спустит их и будет рад похвастаться содержимым. О-о-о, а там есть на что посмотреть? Она изогнула красивые брови, но я лишь отвернулась, не желая говорить об этом. Маме идея с поездкой понравилась. Мы едва закончили разговор, как вернулся Влад. Он улыбался маме, словно она не была в курсе всего, что между нами двоими творилось. и это радовало. Она ни при чем и не заслужила иного отношения. К тому же я размышляла о том, что стоит и его маме рассказать. Но, полагаю, он сам с этим справится. Нас пригласили в субботу на день рождения. Вот как! Отличная возможность! Лерочка будет рада! «Я тоже так считаю», отозвался муж. Я думала, он разозлится, что не поставила его в известность раньше, но он, кажется, и правда так считал. Мама осталась на ужин, А после Влад отвёз её домой. Когда он вернулся, мы с Лерой играли в настольную игру, и она вскочила, чтобы позвать его сесть с нами. Милый, папа пойдёт в душ. Давай. Нет, я присоединюсь, потом схожу. Ответ меня странно шокировал. Было ли это частью борьбы за нас как за семью, не знаю. Но сердце дочери он разбить не имеет права, потому что после того, как он множество раз отказывал ей в своём внимании и любви, Она по-прежнему тянется к родному человеку. Порой даже больше, чем ко мне. Ей необходимо, чтобы он был рядом с ней и держал за руку. Ей это очень важно.